До конца дня они всячески избегали разговоров о звонке адвоката Марии. Поначалу было трудно, но, заметив, как нервничает от их обсуждений Николь, они прекратили. Последнее, чего им хотелось, — это волновать ее. Мария принялась рассказывать о сестре и своем отношении к ней и хутору в Вермланде. Они купили хутор вместе. Дом уже несколько лет пустовал, был довольно запущенным, и чтобы превратить его в дачу, о которой они мечтали, требовалась большая работа. Но цена их устраивала. Предполагалось, что они будут ездить туда отдыхать и наслаждаться свободным временем. Вместе. Со временем, возможно, с семьями. Мужья, дети, собаки и сестры Карлстон. Длинный стол, летние платья, басы и ноги и солнце. Однако это так и не стало их общим делом. Довольно скоро оказалось, что Карин хочется большего. Больше работать, быстрее привести все в порядок, прилагать больше усилий. Марии хотелось просто приезжать на хутор и отдыхать, ведь дача не обязательно быть идеальной. Под конец они решили не находиться там одновременно, а поделить притягательные летние недели, но проблемы на этом не кончились. Карин по-прежнему хотела вкладывать туда деньги и требовала, чтобы Мария оплачивала половину расходов на ремонт и улучшение. Дом не сблизил их, и когда Карин встретила Эмили и захотела выкупить долю Марии, та сразу согласилась — Карин и Эмили решили совсем переселиться в Турсбу, и с увеличением географического расстояния сестры еще больше отдалились друг от друга. Правда, в последние годы они опять сблизились, во многом благодаря детям. Николь всегда с удовольствием приглашали погостить, и Мария никогда не слышала о том, что кто-нибудь пытался купить у них дом. Пока Мария готовила ланч, Себастьян увел Николь в гостевую комнату. Они вместе приготовили постель в маленькой уютной голубой спальне и немного ее проветрили. Глядя на пустую кровать, он пожалел, что не купил Никольки нибудь игрушек. Придется отложить это до следующего похода в магазин. Ей предстоит пробыть здесь какое-то время. Тут пришла Мария и сказала, что ланч готов, и они вместе отправились на кухню. Поев фрикадельки с макаронами, они уселись в гостиной. Мария достала блокнот и купленные Себастьяном новые фломастеры. Николь сразу принялась рисовать. Себастьян наслаждался. Как приятно было ненадолго отключиться от внешнего мира, посидеть у себя в гостиной и позволить себе расслабиться. Подошла Николь и положила ему на колени рисунок. Отключаться от мира больше было нельзя, требовалось заняться закрытым миром, который находится на пути наружу. И какой это мир? Маленькая девочка... В большом лесу. Могучие деревья, вокруг очень темно. Узкие тропинки и маленькие ножки. Николь усердно рисовала рисунок за рисунком. Она действительно включилась в работу. Хотя, по сути дела, на каждом листе повторялся тот же сюжет. Казалось, что с первых неуверенных штрихов в Турзбю потребность Николь выразиться значительно возросла. Себастьян не могла не тронуть проступавшая перед ним беззащитность. Девочка... «Одна в лесу. Бегство». Он видел по Марии, что ей еще труднее смотреть на рисунки. С каждым завершенным рисунком и с каждым новым начатым глаза женщины все больше наполнялись слезами. Повторение показывало рубцы, которые Николь необходимо залечить. Она, казалось, зациклилась на лесе. Мария, похоже, подумала то же самое, потому что она наклонилась вперед и коснулась руки дочери. Я тебя больше никогда не оставлю, нежно произнесла она. Ты все делаешь здорово, Николь, сказал Себастьян, стараясь придать голосу максимум уверенности, продолжая рисовать лес, но помни, что ты уже не там. Он поднял последний рисунок, который девочка положила ему на колени и посмотрел на него. По-прежнему темный лес. Но на одном краю картинки просматривалось нечто другое. Контуры дома. Белого двухэтажного дома. Себастьян узнал его. Она уже больше не бежит по большому лесу. Она возле дома. Дома, где все началось. Торкель постучался к Бенсонам, и когда тебя открыли, объяснил цель своего визита. Ему нужно еще немного поговорить с ними об убийстве Карлстонов, а приехавшем с ним полицейским провести у них обыск». Реакция оказалась ожидаемой. Первым делом ему задали вопрос, могут ли они посмотреть ордер на обыск. Нет, не могут, поскольку у Торкеля его нет, потому что он не требуется. Только в американских фильмах приходится размахивать документом, чтобы получить возможность войти и провести обыск. Но если у них нет бумаги, имеют ли полицейские право на такие действия? Да, объяснил Торкель, процессуальный кодекс глава 28, параграф 1 дает им такое право. Тогда Кент и Гунила Бэнксены отступили в сторону со слегка растерянным выражением, какое Торкель часто видел у людей, вынужденных впускать незнакомцев, которые собираются перекопать весь их дом. Не особенно приятное событие. «Не могли бы мы где-нибудь сесть и поговорить?» — любезно спросил Торкель и практически втащил супругов Бэнксон в дом. Они очутились на кухне. Гунило предложил ему кофе, но Торгель отказался. Кухня была маленькая, но уютная. светлый на вид новые шкафчики из березовой фанеры, но старый поцарапанный ламинат с зазубренными на длинной столешнице, заканчивающейся индукционной плитой. Серый-зеленый пластиковый пол, который кое-где настолько износился, что образовались небольшие ямки. Казалось, будто в маленькой кухне пересекаются две разные временные линии. Такое же впечатление, насколько помнил помнилось, Торкелю возникало у него и в гостиной, где он беседовал с супругами в прошлый раз. Тогда он сидел на современном трехместном диване перед старым телевизором, вероятно, сохранившимся со времен Хюлэнда. Примечание. Отто Ленард Хюлэнд. 1919 1993 годы жизни. Популярный шведский журналист и телеведущий. Казалось, будто супруги Бэнксон обновляли интерьер случайным образом. Например, крутанув бутылку и избавляясь от того, на что она указывала. «Почему вы ничего не сказали о шахте?» Спросив, Торкель рассказал о том, что ему удалось узнать в течение дня. Супруги переглянулись, как показалось Торкелю, с беспокойством. «Это было довольно давно, и мы об этом не подумали», — ответила Гунилла. «Не подумали о том, что из-за убитой семьи вы лишились миллионов?» «Вообще-то я об этом подумал», — признался Кент. «Но что-либо говорить показалось глупым. Я имею в виду, что это только навлекло бы на нас подозрение. «То, что мы узнали об этом другим путем, едва ли помогло ослабить подозрение. Кент пожал плечами с видом, который мог означать, они надеялись, что полиция никогда ничего не узнает о рухнувшей сделке. «И мы не злились на Карлстонов», — добавила Гунила. «Это дом родителей Кента. Нам было непросто решиться продать его, зная, что его просто снесут». «Нам здесь хорошо», — вставил Кент, поднял голову и, честным взглядом, посмотрел в глаза Торкелю. «Конечно, мы говорим о больших деньгах, но деньги — это еще не все». «Но вы согласились на продажу?» Бэнксены опять переглянулись. «На этот раз у Торкеля возникло ощущение, что они разделяют чувство стыда». Кунила осторожно накрыла рукой руку Кента. «Да». «Согласились», — кивнул он. «Все говорили, что глупо упускать такой шанс, что за эти деньги мы сможем купить, по большому счету, все что угодно». Но когда Карлстоны отказались и ничего не получилось, продолжил Гунила так, как делают только давно женатые люди, Торкель не с одной из своих жен так и не достиг такой стадии взаимопонимания». «Мы остались даже довольны», — сказал Кент. «Испытали облегчение», — добавила Гунила. «Будто решение приняли за нас», — закончил Кент и умолк. Торкель понимал их. «Часто хочется контролировать ситуацию и решать самому. Но иногда приятно, когда решение принимает кто-то другой, а ты можешь просто откинуться на спинку и сказать, что у тебя не было выбора. Так проще. Особенно в ситуациях, когда тебе подходят оба варианта. Или не тот, ни другой». Приглашенным полицейским по-прежнему оставалось много работы с обыском дома, но Торкель был почти уверен, что они ничего не найдут. Ничто в их поведении, жестах или интонациях не указывало на то, что супруги Бэнгтсен солгали о своих чувствах относительно продажи дома или семьи Карлстен. Торкель задумался, не поздно ли все-таки попросить чашку кофе. Клубничный крем бесконтрольно стекал по подбородку — где Франк Хэден привычно собирал большую часть, проводя ложкой. Остальное попадало в белый нагрудник. Ванья не знал, куда девать глаза. Она сама удивилась и немного огорчилась тому, как тяжело ей давалась эта ситуация. Она знала, что сын Франка — глубокий инвалид, но не видела его, когда приезжала сюда с Билли, и теперь ожидала, но она толком не знала, что ожидал увидеть, ну, явно не сидящего перед ним молодого человека. Широкий ремень поддерживал его в сидячем положении в тяжелом инвалидном кресле. Наклоненная влево под неестественным углом голова периодически вздрагивала, будто телу хотелось поднять ее, но она была слишком тяжелой и все время падала обратно. Три худеньких пальца на одной руке были растопырены в разные стороны, и вся рука временами размахивала вроде бы совершенно неконтролируемыми движениями. Вторая рука спокойно лежала у него на коленях. «Парализован на одну сторону», — подумал Ванья. Голубые глаза под растрепанными черными волосами все время нефокусированно смотрели вдаль, из постоянно приоткрытого рта не раздавалось никаких членораздельных слов, но периодически слышался звук, по которому Франк, судя по всему, понимал, что «сын хочет еще еды», и снова подносил туда ложку. Ванья отвела взгляд. Франк впустил их, поприветствовав Ваню, как знакомую и более сердечно Эрика. Ванья объяснила, что сопровождающие их полицейские должны обыскать дом, и Франк лишь кивнул. Никаких вопросов об ордере и о праве на обыск. Когда она сказала, что хочет поговорить с ним о планах строительства шахты, Франк спросил, не станут ли они возражать, если он будет параллельно кормить сына. У того пришло время полдника». Он взял с кухни поднос, и они пошли в одну из комнат первого этажа. Ваньяк и Эрик следовали за ним. «Это Ванья. А Эрика ты знаешь», — сказал Франк, когда они вошли в комнату. «Ванья тоже из полиции». «Привет, Хампус», — поздоровался Эрик, и Ванья выдавила из себя слабое «Привет». Комната больше всего напоминала больничную палату. Доминировала в ней кровать с остальными решетками с боков, которая, похоже, опускалась и поднималась во все стороны. Рядом стоял стол с разными лекарствами, кремами и средствами ухода за больным. По другую сторону кровати аппарат, который, как предположил Ваня, при необходимости снабжал ампусы кислородом. Возле одной стены стояли тренажеры, благодаря металлическим корпусам, сбруям, веревкам и противовесом больше напоминавший орудия пыток». Ваня никогда не представляла себя матерью. Она не была уверена, что когда-нибудь захочет иметь детей. Немногие из ее друзей, образовавшиеся ими, говорили, что получают от своих детей радость и испытывают к ним более глубокую и искреннюю любовь, чем к кому-либо прежде. Ваня не могла не задуматься над тем, относится ли это к Франку и Хампусу тоже. «Любовь — да, но радость...» Неужели все не ограничивается только вечным беспокойством, постоянной работой, ничего не дающей замен? Действительно ли такие усилия компенсируются радостями? Возможно, у нее просто слишком аналитический и расчетливый склад ума? Ей, несомненно, не хватает эмоциональности, необходимой для того, чтобы иметь собственных детей. Когда они уселись, и Франк начал кормить сына, Ванья завела разговор о шахте, и Франк кивнул. «Да, он принадлежал к тем, кто хотел продать землю». Ему, как известно, Эрику немного осталось, а без него сын не сможет жить в доме один. Добывающая компания предложила за землю намного больше, чем он получил бы в другом случае. Так почему было не согласиться?» «Но продажа не состоялась», — сказал Ванье. «Да, не состоялось, подтвердил Франк. «Как вы к этому отнеслись?» Франк слегка пожал плечами. Снова поднес ложку с красным пюре к рту молодого человека. Большая часть, казалось, опять не достигла цели. «Когда я умру, друзья, которым я доверяю, продадут землю за достаточно большую сумму. Муниципалитет пообещал, что Хампусу сохранят сиделок. Ему будет хорошо. Это единственное, что имеет значение». «Вы знали Яна Седера?» — внезапно спросил Иванья. «Мы не общались, но оба прожили здесь долго». — У меня периодически возникал повод его посетить, поскольку я отвечаю за охоту на дичь, а он, скажем так, своеобразно относился к охотничьим законам. — Вы когда-нибудь одалживали у него ружье? — Зачем мне? — Франк покачал головой. — У меня есть свои ружья. Ваня замолчала. — Здесь что-то произошло. — В последнем ответе. Голос стал чуть-чуть напряженным. Напряжение голосовых связок слегка повысило тембр. «Совсем немного, менее четкий слушатель просто пропустил бы это, но не Ванья». Франк откашлялся. Он тоже заметил свою оплошность и попытался ее замаскировать. Или просто пустил петуха. Ванья ждала. Надеялась, что Франк окажется из тех, кто не любит молчание и заговорит. «Возможно, начнет еще больше дистанцироваться от Яна Шадера». Станет рассказывать, что он слышал, и излагать свое алиби на момент убийства, хотя его об этом не просили. К сожалению, ей не удалось узнать, собирался ли Франк нарушить молчание, поскольку Эрик, очевидно, молчание совсем не любил. Он заговорил о предстоящем праздновании 1 мая и спросил, не хочет ли Франк вечером после шествия поужинать вместе с ним и пить. Мгновение, если таковое имелось, было упущено. «Нам хотелось бы, чтобы вы оставались поблизости или сообщили, если надумаете куда-нибудь уехать», — сказал Ванья и встала. «Меня подозревают?» — спросил Франк почти веселым голосом и впервые с начала разговора оторвался от сына и посмотрел на Ванью. «Нет, но нам все-таки хотелось бы знать. Я собирался завтра поехать в Эстерос. Там состоится двухдневная конференция, посвященная новым законам охраны дичи. Я могу на нее поехать?» Ванья «Ванья задумалась». Чтобы ей не почудилось в его голосе, этого было недостаточно, чтобы его удерживать. Отнюдь недостаточно. Она посмотрела на молодого человека в инвалидном кресле. Будь у нее дома ребенок с такой инвалидностью, ей бы требовалось иногда ненадолго уезжать. Как бы Франк не любил сына, он, вероятно, чувствует то же самое. «Да, вы можете поехать на конференцию». «Два дня?» «Да, я вернусь в среду вечером». «Где вы будете жить?» «Думаю, в гостинице. Бест Вестерн». «Хорошо. Спасибо за помощь», — сказал Ванья и протянул руку Франку, который опустил ложку в миску и пожал ей ладони. «До свидания, Хампус», — добавила она перед тем, как покинуть комнату. Франк стоял у окна и смотрел, как Эрик сдает задом, выворачивает руль и выезжает с его участка. Через закрытую дверь он слышал, как четверо полицейских по-прежнему обыскивают его дом. У него за спиной Хампус задрожал в инвалидном кресле и издал долгий протяжный звук, набиравший силу. Франк обернулся. не эпилептический припадок. Франк научился различать обычные, хоть порой довольно яростные движения и припадки. Хампус хотел в душ. Это кульминационный момент дня. Сын мог часами сидеть в горячей воде. Франк быстро взглянул на часы. Визит полицейских несколько нарушил его график, но он по-прежнему может успеть помыть хампус и уложить в постель до прихода Моники, которая предстояла дежурить ночью. Франк видел, как красные задние фары Эрика все уменьшались и уменьшались, а потом совсем исчезли. Но все-таки остался стоять, глядя на весенний вечер за окном. Ваня Литнер. Ей было тяжело выносить хампуса, это он заметил в ту же секунду, как она вошла в комнату. Все реагировали по-разному, и он, собственно, не мог поставить ей это в укор, как и то, что она с пристрастием, на его взгляд, почти агрессивно, расспрашивала о Филбокорп, Карлстонах и убийствах. Но когда они заговорили о Яне Седере, она внезапно замолчала. Он ее не знал. И не понимал, почему она внезапно прекратила разговор и откинулась на спинку стула. Значило ли это, что она его подозревает? Что теперь его притянут к расследованию убийств? эрик он знал. Знал и любил. Тот был не из альфа-самцов, которых бог-свидетель в окрестностях имелось предостаточно. Более гибкий, готовый идти на компромисс. Дома он без проблем передавал бразды правления Пии, Это, несомненно, залог к счастливой супружеской жизни, но тем не менее. Эрик знает себе цену, хоть иногда как будто бы и играет вторую скрипку. Он вызвал госкомиссию по расследованию убийств. Более честолюбивые полицейские остереглись бы отдавать дело, которое могло стать решающим для карьеры. Но не Эрик. Для него не имеет значения, кто выполнит работу. Главное, чтобы она была выполнена. Айна очень любила Эрика. Говорила, что он слишком хорош для пии. Наверное, она была права. Франк позволил себе немного потасковать. Такие мгновения, они случались все реже, становились теперь все короче и короче. Но сейчас он полностью предался воспоминаниям об Айне. Он отчетливо представлял ее себе. Помнил каждую морщинку, каждый волосок. Помнил звук ее голоса, ее смех. Господи, как он ее любил! Он скорбел о ней, такой глубокой скорбью, что боялся никогда из нее не выбраться. Мрак после ее кончины был настолько велик, что угрожал поглотить его. Будь он один, он, наверное, не выдержал бы, поддался бы и просто сгинул. Ну, у него был Хампус, наполовину Айна полностью от него зависящий. Погрязнуть в скорби было нельзя, поэтому он медленно, но верно вернулся к жизни. Франк отогнал всплывший из глубин памяти образ Айны в летнем платье на лужайке перед домом. Смахнул, застрявший на ресницах одинокую слезу, и обернулся к сыну. Тосковать нет времени. Сил тоже. Его жизнь такой роскоши не позволяет. Когда Торкель вышел от Бенксенов, уже начало смеркаться. Вместе с солнцем быстро исчезло весеннее тепло, и по дороге к машине Торкель застегнул молнию на куртке. Вместе с тем его поразило, до чего свежо и приятно на улице. Воздух чистый. Слабый ветерок, немного усиливаясь, приносил с собой запах с какого-то рано удобренного поля, а в промежутках легкий аромат леса. Торкель остановился перед домом и глубоко вдохнул. Решил идти к Турсенам пешком. Ваня еще не звонила, поэтому он посчитал, что семья с ребенком в нескольких сотнях метров отсюда выпадает на его долю. Он надолго задумался, не сообщить ли Бенсонам, что он пока оставит машину у них во дворе. Но решил, что это, пожалуй, не так уж важно. Он двинулся в путь. Несколько ранних пташек пользовались остатками дневного света, чтобы попытаться приманить к себе партнера. Торкель развлекался, пробуя узнать их трейли. Когда дочки были помладше, они часто выезжали на природу. Торкель считал важным, чтобы они знакомились с лесом, а не только с игровыми площадками, надувными замками и сухими бассейнами шариками. Корзинка для пикника, маленькое озеро с головастиками, уползающий уш кусочки коры, плывущей по ручью, где они строили запруду — Сбор ягод и съедобных трав, попытки узнать пометы и определить, Соня или Белка ела у соседей шишки. В лесу всегда находилось, что делать и чему поучиться. Простой радости, ничего удающегося. Но он поймал себя на мысли, что теперь они выпадают ему слишком редко. И он как-то раз заметил, что от поездок в лес больше всего удовольствия получает сам Торкель. Возможно, так и было... Но он все равно радовался тому, что сумел обеспечить дочерям такие впечатления. Сегодня ведь детям не разрешают бывать в местах, где они могут пораниться. Их безопасность надо непрерывно держать под контролем. Оставив позади луга и пашни, он продолжил идти в сторону Турсена в погравиевой дороге. Еще через десять минут за деревьями показался желтый дом, и вскоре Торкель оказался у них на участке. По пути он наслаждался каждым шагом. Ну пришло время возвращаться к суровой действительности. Зазвонил телефон. Прежде чем ответить, Торкель посмотрел на дисплей. Ваня. Поговорили они коротко. Она сказала, что они с Эриком закончили у Франка Хедена и спросила, ехать ли им к Турсонам. Торкель объяснил, что он уже там и что они могут отправляться обратно в отделение. Они увидятся там позже. Не успел он положить трубку, как телефон снова зазвонил. На этот раз это был Фабиан, сообщивший, что они почти закончили, у Бенцинов и половина группы освободилась. Есть ли для них еще задание? Торкель велел им ехать к Турсонам, а сам взялся рукой за позолоченную подкову на входной двери и несколько раз ударил ею по прибитому под ней кусочку металла. Никакого ответа. Он снова постучал. Немного сильнее, несколько раз. По-прежнему никто не открыл. Торкель подошел к стене и заглянул в ближайшее окно. Никаких зажженных ламп, никаких признаков того, что в доме кто-то есть. Может, они последовали его совету и уехали? Торкель опять достал телефон, узнал у в отделении полиции Фредрике номер Феликса и Ханны и набрал один из них. Со второго гудка ему ответил «Феликс». «А где вы находитесь?» — представившись, спросил Торкель. «Мы ненадолго уехали, как вы советовали, к сестре Ханны. Когда вы вернетесь?» «Не знаю, наверное, через пару дней Корнелии нужно возвращаться в школу». Туркель услышал звук приближающейся машины и увидел, как к дому подъезжает Вольва, Фабиана. «Мне бы надо с вами поговорить. Где живет сестра Ханны?» «Около Фалуна. о чем вы хотите поговорить?» Туркель засомневался. «Насколько много следует их посвящать в детали?» Он увидел, что Фабиан вылезает из машины и направляется к нему с вопросительным жестом в сторону дома. Торкель отрицательно покачал головой и показал на телефон. Фабиан, понимающе кивнул. «Мы узнали о планах строительства шахты», — вернулся к разговору Торкель. «Вот как?» — с откровенно вопросительной интонацией произнес Феликс. «Когда Карлстон и отказались продавать свою землю, вы потеряли довольно много денег». «Мы ничего не потеряли». Судивший Торкель уверенностью ответил Феликс. «Напротив, мы на этом выиграли. У нас имеются сведения, что все, кроме Карлстонов, хотели продать землю. Да, но, но мы не владеем землей и домом, мы лишь арендуем. И когда Карлстоны отказались, мы смогли остаться здесь жить». До Торкеля постепенно дошло содержание услышанного, и он незамедлительно рассердился на Эрика и его коллег. Это они были обязаны выяснить, как только четверо землевладельцев, на которых отразились планы Филба Корп, стали интересовать расследование. Такие сведения он не должен получать по телефону от постороннего человека. Ну, лучше поздно, чем никогда, — подумал он и тщательно проследил за тем, чтобы вытеснить гнев из голоса, спрашивая то, о чем ему уже следовало бы знать. — А кто же владеет землей? — Тумас Нурдгрен произнес Эрик, вешая на доску фотографию мужчины лет сорока. Это была увеличенная копия паспортной фотографии мужчины, и, как и 95% населения, выглядел он на ней полным придурком. Из-за плоховатой резкости, слишком яркого освещения, стремления оказаться расслабленным, имевшего противоположный эффект, и слишком выпученный глаз, из боязни моргнуть непосредственно в момент съемки снимок выглядел так, будто взят из реестра судимостей. Хотя Тумас Нурдгрен в реестре судимости отсутствовал. Где он находится, было неизвестно. Когда всплыло его имя, Торкель позвонил по двум доступным ему номерам – мобильному и стационарному. По мобильному телефону едва успел пройти первый гудок, как включилось сообщение. «Вызываемый абонент в данный момент не может с вами поговорить. Пожалуйста, перезвоните позднее». По стационарному телефону прозвучало четыре гудка, после чего мужской голос на ярко выраженном верманском диалекте произнес «Турмас Нурдгрен, меня нет дома». «Оставьте сообщение». Когда они после долгих перипетий добрались до его работодателя, то узнали, что Тумас Норгрен уже около недели в отпуске и ожидается на работе только после выходных. Сведениями о том, чем он занимается в отпуске или кто может это знать, она не располагала. Таким образом, за исключением фотографий на доске, приблизиться к Тумасу Норгрену не удалось. Ваня и Торкель посмотрели на нее, а Эрик в свой блокнот. «Работает он, как вам известно, садовником в Роднорос парке. Живет один в двухкомнатной квартире в Сунне. Купил землю, которую арендуют Турсеной вместе с женой в 2001 году. В 2009 они развелись, детей нет». Эрик оторвался от записи с почти извиняющимся видом. «Пока это все». «Турсены въехали в 2009-м — сказал Торкель. «В договоре Тума значится единственным владельцем». «Наверное, выкупил у жены ее долю», — ответил Иванья. «Это должно было обойтись недешево», — продолжил рассуждать Торкель. «Сколько зарабатывает садовник?» «Двадцать тысяч крон в месяц. Возможно, двадцать две». В 2009 планы строительства шахты еще не накрылись, — отозвалась Ванья, понявшая, к чему клонит Торкель. «Он, вероятно, рассчитывал вернуть эти деньги с лихвой». «Мы пока не имеем полных сведений о его финансовом положении», — вставил Эрик. «Завтра будем знать больше». «Я хочу знать все о финансовом положении всех», — проговорил Торкель, вставая, подходя к доске. «Всех из этого списка», — продолжил он и постучал карандашом по короткому перечню фамилий, составленному Билли. «Завтра займемся этим вместе». «Я по-прежнему считаю, что мотивом являются деньги». Ванья кивнули. Ванья взглянула на часы и встала. Она истолковала последнее предложение Торкеля как «завершающий день». Оказалось, она ошиблась. — воняй еще одно, — сказал Торкель, когда она выдвинула стул и начала собирать вещи. Она остановилась и повернулась к нему. — Я хочу, чтобы ты поехала обратно в Стокгольм. — Сейчас? — уточнила Ваня и автоматически посмотрела на часы, хотя уже знала, что они показывают. — Как можно скорее, — подтвердил Торкель. — Пора пообщаться с компанией Филбокорп. Она находится в Стокгольме? У них там головной шведский офис. Услужливо вставил Эрик. Еще. Я хочу, чтобы ты поговорила с ним. Торкель указал карандашом на последнее имя в списке. Стефан Андрен. Разве он живет не в Лондоне? Он в командировке в Осло и приезжает в Стокгольм завтра вечером, сообщил Эрик, явно довольный тем, что может чем-то поспособствовать. У меня здесь есть его номер телефона. Себастьян сейчас в Стокгольме. Используй его, — предложил Иванья. Торкель мысленно вздохнул. Что? что со всеми происходит? Почему никто не может просто поехать туда, куда он их посылает и где нуждается в них больше всего? Себастьян не полицейский, и даже будь он им, из него получился бы плохой полицейский. А мне требуется хороший. Я не падка налезть, — сказал Ваня с легкой улыбкой, надеясь, что скроет этим откровенное недовольство тем, что ее отсылают. Мне не требуется льстить, поскольку я могу отдавать приказы, — ответил Торкель тоже с улыбкой уходя из комнаты и от возможных протестов. Подобрав остатки соуса кусочком хлеба, Эрик откинулся на спинку стула. Обычно он так поздно не ел, но, придя домой, понял, что ужасно голоден, и нашел в холодильнике оставшийся от субботнего ужина шпашку с лососем и баночку соуса васаби. Он поставил шпашку разогреваться в микроволновку, а сам тем временем соорудил примитивный салат и запил все это слабоалкогольным пивом. Рецепт был из телевизионной программы в половине восьмого у меня. Ерику даже показалось, что получилось вкуснее, чем в только что приготовленном виде. Маринад с чили и имбирем чувствовался больше, и рыба впитала больше вкуса стебли лимонника, на который была нанизана. Он встал, поставил посуду в посудомоечную машину, подсоединил телефон к кухонному стереопроигрывателю и включил свой плейлист, тем временем наполнив раковину водой». Пия и Альма так и не уяснили, как комбинировать раковину, воду, моющие средства и губку. И то, с чем не справлялась посудомоечная машина, всегда приходилось мыть Эрику. Он ничего не имел против, дары ценил и находил известное спокойствие в том, чтобы слушать музыку, пока моет посуду и наводит чистоту на разделочном столе и плите. Из необходимых домашних работ он действительно предпочитал это, например, уборки с пылесосом и глажки, которые находил убийственно скучными. Он же почти закончил и мечтал немного посидеть перед сном на диване, в полглаза поглядывая канал Discovery, когда почувствовал у себя на чьи-то руки. «Как ты любишь пугать», — обернувшись, сказал он. «Как у тебя прошел день?» — спросила Пия и приподнялась на цыпочке, чтобы поцеловать его в губы. «Хорошо. Я ненадолго заезжал к Франку. По поводу этой истории с Филбо корпой продажей?» Торкель считает, что мотив надо искать там, ювнул Эрик. Он подозревает, Франка?» Поинтересовалась Пия и ее выражение лица, и тон показывали, насколько абсурдно ей представляется даже сама мысль. Нет, не думаю. Двое других, Ванья и Билли, сейчас изучают компанию, так что, мне кажется, их больше интересует этот след. Плюс Тумас Нурдгрен. Тумас Нурдгрен? Пия вопросительно подняла брови. Эрик слегка покачал головой, уснул в свой адрес. Ему действительно следовало бы проявлять большую осторожность, делясь сведениями, касающимися расследования, но в отношении Пии сдержаться он не мог. Она всегда добивалась своего. «Он владеет там одним из земельных участков, но мы не можем до него добраться, он отсутствует с прошлой недели, поэтому...» «Его подозревают», — закончило предложение Пия. «Вообще-то мне не следовало бы тебе об этом говорить», — с улыбкой произнес Эрик и поцеловал ее. «Тогда не говори». — сказала Пи, отступая на шаг назад, и Эрику показалось, что ей приходится бороться, чтобы сдержать улыбку. — Спроси лучше, как день прошел у меня. — Как у тебя прошел день? — Довольно обычно. Я назначила дату поминального собрания и создала для подготовки рабочую группу. Потом все шло довольно скучно, и настроение изменилось только полчаса назад. Она замолчала, явно выжидая. Посмотрела на него с некоторой требовательностью. — Чтобы она там не собиралась рассказать, ей хотелось растянуть это, понаслаждаться моментом как можно дольше. Она казалась радостной, расслабленной и такой близкой, какой ему редко доводилось ее видеть. Поэтому он с удовольствием включился в игру. «Что произошло полчаса назад?» — спросил он. «Мне позвонили. Кто? Из Стокгольма». Сдерживаться дольше она не могла, ее лицо расплылось в широкой улыбке. «Я поеду туда. Со мной хотят встретиться на своем Веган-68». Он знал, что находится на своем Веган-68. Этот адрес в семье Флудин был овеян мифами. Своего рода райский оазис политики. Головной офис социал-демократов. «Зачем они хотят с тобой встретиться?» Продолжая их маленькую игру, поинтересовался он, хотя думал, что знает ответ. «А как ты думаешь?» «Со мной хотят поговорить о месте в исполнительном комитете». Пия прямо бурлила от радости и предвкушения. Эрик подумал, что она едва ли сознает это, но он видел, как она слегка подпрыгивает на кухонном полу, а ее улыбка растягивается до ушей. Эрик почувствовал, как заражает ее детская неподдельная радость». Я позвонила мне из районной партийной организации, и она сказала, что это скорее формальность, что решение уже принято. Она подошла и обняла его, крепко прижалась к нему и ласково провела руками по спине. «Так что, если хочешь, можешь заняться сексом с будущим кандидатом в исполнительный комитет социал-демократов». К своему удивлению, Эрик почувствовал, что это звучит... Чрезвычайно возбуждающе.